Глава одиннадцатая. Дуэльный клуб. Проснувшись в воскресенье утром, Гарри обнаружил, что кости у него выросли, но двигалась рука все еще плохо. За окном светило зимнее солнце. Сев на постели, Гарри увидел, что кровать, где лежал Колин, отгорожена ширмой. Мадам Помфри, заметив, что Гарри проснулся, принесла завтрак, И пока Гарри левой рукой неуклюже ел овсяную кашу, она сгибала и разгибала другую руку и каждый палец в отдельности. «Ты здоров», — объявила мадам Помфри. «Позавтракаешь и можешь идти». Гарри поскорее оделся и побежал в башню Гриффиндора рассказать друзьям о Добби и Колине. Но Рона с Гермионой в общей гостиной не было. Куда же они запропастились? Им что, не интересно, как у него рука? В коридоре... Гарри налетел на Перси Уизли, выходившего из библиотеки. «Привет, Гарри!» — тепло улыбнулся староста. «Отлично ты вчера сыграл, просто отлично, заработал 50 очков. Теперь Гриффиндор ведет в соревновании между факультетами!» Гарри кивнул. «Ты Рона с Гермионой не видел?» — спросил он. «Нет», — посерьезнил Перси. «Надеюсь, Рона не занесло опять в туалет девочек?» Гарри натянуто улыбнулся, подождал, пока Перси скроется за углом, и помчался прямо туда. Оглянувшись, нет ли кого поблизости, шмыгнул в убежище плаксы Миртл и услышал голоса друзей. «Это я!» — сказал он, плотно затворив за собой дверь. В одной из кабинок что-то упало, раздался всплеск. Гермиона ахнула и выглянула в щелочку. «Ну и напугал ты нас! Заходи скорее! Как твоя рука?» «Как новая!» — ответил Гарри и втиснулся в кабинку. На унитазе стоял старый помятый котел. Под ним что-то потрескивало. Огонь, догадался Гарри. Маленькие, не боящиеся воды костерки — конек Гермионы. Он с трудом закрыл дверь. Тесновато, конечно, зато безопасно. «Мы хотели пойти к тебе сразу же после завтрака, но потом решили немедленно заняться оборотным зельем», — объяснил Рон. Гарри начал было рассказывать про Колина, но Гермиона его перебила. Мы все знаем. Слышали, как МакГонагал говорила утром с профессором Флитвиком, потому и решили поскорее заняться зельем. — Надо срочно выведать. Не Малфой ли за этим стоит? — нахмурился Рон. — Малфой после матча в ярости. Вот и отыгрался на колене. Но это еще не все, — продолжил свой рассказ Гарри, глядя, как Гермиона кидает с пары пучок за пучком в дымящийся котел. — Ночью ко мне приходил Добби. Сидевшие на корточках Рон с Гермионой удивленно подняли головы. И Гарри подробно рассказал все, что ему Добби поведал, прибавив еще и то, о чем, по его мнению, Добби умолчал. Друзья от изумления раскрыли рты. — А раньше когда-нибудь тайную комнату открывали? — спросила Гермиона. — Все сходится, — ликовал Рон. — В тот раз комнату открыл Люциус Малфой. Он ведь тоже учился в Хогвартсе. Знать бы только, что там за чудище! Неужели все это время никто его не видел? Ведь оно явно рыщет по всему замку!» «Может, это чудище-невидимка?» — предположила Гермиона и палкой затолкала пиявок поглубже в кипящее варево. «А может, это оборотень возьмет и превратится, например, в рыцарские доспехи? Я читала про упырей хамелеонов». «Поменьше б ты читала», — заметил Рон, подсыпая сушеных златоглазок скомкал из-под них пакет и глянул на Гарри. «Так значит, это Добби не пустил нас на поезд и сломал тебе руку?» — покачал он головой. «Если он будет и дальше так тебя спасать, то, глядишь, чего доброго и прикончит». К понедельнику известие, что на Колина кто-то напал, и он окаменел и лежит в больнице, облетело всю школу. Пошли самые невероятные толки, один страшнее другого. Первокурсники боялись ходить в одиночку, Неровен час кто-нибудь нападет. На Джинни лица не было. Она ведь сидела с Колином за одной партой. Фред и Джордж развлекали ее на собственный лад. То обрастут мехом, то покроются нарывами и выскочат из-за статуи. Довели до того, что ей стали сниться кошмары. Узнав про их проделки, Перси обещал написать домой, и братья стали придумывать для сестры развлечения попроще. В тайне от учителей началась повальная торговля талисманами, амулетами и прочими оберегалками. Невил Долгопупс, запасся огромной луковицей, хорошо заточенным красным кристаллом и гнилым хвостом головастика, хотя гриффиндорцы убеждали его, что ему ничто не грозит, ведь он чистокровный волшебник.